Прислушаемся, присмотримся и обратимся к мнениям иностранцев. Американский писатель Уилсон так описывает свое восприятие этого нашего этикетного знака. В большинстве англо-русских словарей это слово приравнивается к английскому слову «плиз». На самом же деле «пожалуйста» также похоже на «плиз», как, например, фраза «я люблю вас, дорогая», на фразу «давайте поженимся». Американцу, изучающему русский язык на слух, кажется, что «пожалуйста» имеет 40 тысяч различных значений. Я представляю себе какого-нибудь американского филолога, который с блокнотом в руках следил бы за разговором русских, в котором, как я убедился, «пожалуйста» произносится через каждые 10 слов. Предположим, что филолог избрал местом своих наблюдений очередь у окошка на телеграфе. Он видит, как какой-то взволнованный русский старается пробиться, как кошку. Человек явно спешит, он говорит умоляюще «пожалуйста». Американец заносит в блокнот «пожалуйста, плиз». Но люди в очереди тоже говорят «пожалуйста». Американец вздрагивает, вычеркивает «плиз» и записывает «пожалуйста». Не стесняйтесь, проходите первым. Спешащий человек протягивает через окошко руку к телеграфному бланку. Телеграфистка поддвигает бланк поближе к нему и говорит, Пожалуйста. Американец сердито вычеркивает прежнее обозначение слова и вписывает, вот то, что вам нужно. Человек берет бланк и вдруг растерянно начинает ощупывать карманы, ему нечем писать. Сосед по очереди протягивает ему самопишущее перо и, о, ужас! Говорит, пожалуйста. Американец растерянно записывает еще одно значение неуловимого слова «Охотно готов услужить вам». Человек торопливо пишет текст телеграммы, телеграфистка считает слова, она улыбается и говорит «Можно приписать еще три слова». Он хватает бланка и покорно произносит «Пожалуйста» и вписывает три слова «Люблю, люблю, люблю». Американец, уже заметно вспотевший, ставит возле написанного ранее жирный вопросительный знак Потом делает такое примечание «Тут, видимо, бесконечное множество значений». В этот момент у двери телеграфа останавливается такси, и американец слышит, как шофер открывает дверь и говорит «Пожалуйста». Из машины выскакивает женщина. Она подбегает к телеграфному окошку, хватает автора телеграммы за рукав и устраивает ему сцену. Она заявляет, что всегда ненавидела его, даже тогда, когда его любила. а теперь будет ненавидеть его до конца своей жизни. Она обещает ему это. Человек пожимает плечами и говорит «Пожалуйста». Американский филолог судорожно пишет что-то в блокноте, вычеркивает, снова вписывает и, наконец, побледнев, валится на пол. Митчелл Уилсон «Как я обходился без переводчика». Огонек, 1960 год, номер 36. -й. А на самом деле... «Можно ли разобраться в нашем «пожалуйста»?» Несомненно. И мы легко это делаем каждый день. Все описанные случаи употребления можно свести к двум основным. Во-первых, «пожалуйста» служит для выражения вежливой просьбы, предложения, совета, побуждения. Здесь оно выражает именно вежливость, а не саму просьбу. Предложения, которые так или иначе бывают выражены. «Дайте, пожалуйста», «скажите, пожалуйста», «возьмите, пожалуйста», «Разрешите, пожалуйста, в этом последнем случае, в ситуации общения, где все ясно, можно лишь протянуть предмет и сказать «пожалуйста». Во-вторых, «пожалуйста» означает согласие, разрешение что-либо сделать. Это уже не первая, а ответная реплика в диалоге. «Можно мне посмотреть этот журнал? Пожалуйста». Русский, конечно, не ошибется в употреблении или распознавании смысла этого слова, а иностранец... Он ошибается. Не приходилось ли вам отвечать на улице на такой вопрос? «Пожалуйста, как пройти на улицу Горького?» Это, наверное, по Москве идет «англичанин» или «американец». Он переводит на русский язык свое «плиз». Сделаем вывод. В речевом этикете разных народов много совсем не похожих своеобразных выражений, но даже похожие, как «плиз» и «пожалуйста», все же не полностью тождественны. Так, например, итальянское приветствие Бунасера, которое означает «добрый вечер», произносит после двух-трех часов дня, тогда как «наше добрый вечер» вступает в силу значительно позже. Болгары желают доброй ночи «Лека «леканочч»,